бяг бяк бяг, бяг. в свой сборочный цех Толик Корзун вошел с рассветом. Это было, конечно, безобразно поздно, но его еще с проходной мастер послал в инструментальный за новыми ключами, а там, как и всегда, здоровенная очередь была, завод-то огромный и всем инструмент нужен. Так что в родной цех Толик вошел уже в начале 10 -го. Все же в декабре солнышко встает не рано, да и солнышко не каждый день сквозь тучи проглядывает, но сегодня лучи восходящего солнца буквально ворвались в свежевымытые окна. Девчонки перед Новым годом расстарались и их вымыли. Не со скуки, и не потому, что им делать было нечего. Электричества всегда не хватало и руководство решило слегка сэкономить на освещении в цеху. Шел Толик не спеша. Все же один инструментальный ящик весил Пуда-два. Отащил их парень сразу два и бежать с ними было несколько трудновато. Хорошо еще, что Баба Варя, бессменная вахтерша цеха, Его в окошко увидела и дверь открыла. Шагал по цеху парень не очень медленно, чтобы побыстрее от груза избавиться, и даже как-то величаво, а как иначе-то шагать с двумя двухпудовыми ящиками в руках. И вдруг он увидел то, что увидеть вообще не ожидал. В лучах солнца порхала бабочка. Толик еще подумал, что наверное ее притащили сюда вместе с кучей хвороста, которые вчера притащили в коморку бабе Варе. Она еще с осени тут в цеху, и жила, поскольку в ее домике на окраине города теперь жили и успевшие эвакуироваться родственники из Белоруссии, а в цеху было все же холодновато, но долго размышлять ему не удалось. Засмотревшись на внезапную бабочку, парень ступил ногой мимо покрывавшего пол цеха деревянного настила и почти упал, то есть сам упал все же почти, а вот один из ящиков с инструментом упал уже конкретно, причем прямо в коробку, в которой со сварочного участка притащили к конвейеру выхлопные патрубки. И, судя по тому, как громко и визгливо моруська Косверина стала звать мастера, упал ящик не очень удачно. Сменный мастер, Савелий Петрович, на фронт не попал, потому что еще в молодости лишился двух пальцев на правой руке, а в военкомате ему сказали, что стрелять безымянным пальцем уставы не позволяют. Поэтому был обиженный на военкомат, и вообще на весь белый свет, и несмотря на то что в цеху больше половины рабочих были еще совершенно несовершеннолетними, в выражениях не стеснялся. Настолько не стеснялся, что у Толика даже зубы заныли, когда мастер подбежал к участку, но ожидания его не оправдались. Увидев сломанный патрубок, Петрович заорал еще громче Маруське, «Какая сука патрубки эти варила!» А откликнувшуюся на крик тетку Филипповну он назвал не по имени и даже не по профессии, а если в детали не вдаваться... То женщиной, но как-то очень частично и с ушами. Ты чего, упомянутое обращение, творишь упоминание профессии, но не сварщица, подзаборная, ты же патрубки пережгла. Но ведь, пока малыш свои железяки сверху не уронил, они целыми были, да ты до тебя тебе за вредительство пули мало. Ведь патрубок-то минут через пять прогорит, и выхлоп с цилиндра куда пойдет, если мотор этот напикировщик поставит. То отсюда струя выхлопа прямо на тягу или Рона бить будет. Все патрубки перепроверить. Я тебя на этот раз очередной эпитет Петрович, глубоко вздохнув, в себе удержал. Я от работы отстраняю. Угомонись, Петрович, на участке, кроме меня сейчас вообще никого не осталось, некому больше не варить, не проверять. Давай я их и перепроверю все, а ты лучше мне сменщика подыщи, или хоть подручного найди не криворукого. Я уже третьи сутки одна на участке. Без твоей пули скоро сдохну, а кто варить будет? Ты это, извини, сейчас подыщу кого-нибудь. И отдохни чуток. У нас по трубкам-то запас какой-никакой есть, малыш. Так в цеху почти все, кто лику обращались. А как еще называть парня за метр восемьдесят, способного в свои 15 от инструменталки до сборочного без передыха припереть пару двух пудовых ящиков? Ты это проверь пока патрубки, по киянкой проверь, только ладно. Филипповна тебе покажет, а за то, что брак обнаружил, я попробую тебе премию устроить, да паек сегодня или завтра организую. И все, расходитесь все, работа стоит. Глава 1. Владимир Михайлович немного нервничал. Алексей Иванович попросил его вернуться сегодня же, причем, и он это дважды в разговоре подчеркнул, обязательно до 6 вечера, а лучше вообще к 5. Технически это было нетрудно, однако, как сообщил диспетчер, Экипаж дежурного Лидва вернется из города не раньше трех, а лететь-то на нем больше трех часов. Впрочем, вариант долететь с меньшими удобствами, но за полтора часа его вполне устроил. И теперь он просто ходил рядом с начальником перегонной команды, ожидая, когда машина будет готова. Сильно недоумевая ожидал, все четыре готовые к перегону машины стояли на месте, просто молотя воздух винтами, Вот уже с полчаса, наверное, молотя, а затем случилось и вовсе неожиданное. Машины стали по очереди глушить моторы, а странная парочка, маленькая, укутанная женщина и здоровенный парень, одетый в какой-то замызганный бушлат, стали раскапотировать моторы. После чего парень полез куда-то внутрь оттуда раздались мерные гулки и удары. «Вы, товарищ гражданский, не волнуйтесь, это с моторного бригада, у них какие-то проблемы небольшие были». Они сейчас дополнительную проверку проводят. «Кувалдой?» – удивился Владимир Михайлович. Если такой мужик по мотору Кувалды, нет, киянкой Резиновой. Да вы не беспокойтесь, они дело свое знают. Сейчас проверят и полетите. А ждали потому, что проверять им надо на горячем моторе. Я чего спросить-то хотел. Может, пока они моторы проверяют, вам тулуп принести. На гражданского майор смотрел с плохо скрываемой жалостью. На улице мороз лютый. Ноги в унтах мерзнут, а он в ботиночках и пальто как бы недомисезонном. А лететь-то до Москвы еще полтора часа, в неотапливаемой кабине. Сам же Владимир Михайлович насчет одежды вообще не переживал. Ботинки у него были правильные, зимние, на размер больше, а Маша специально связала ему носки теплые из козьего пуха, так что ногам было теплее, чем в валенках. Конечно, минус 8 на улице вообще замороз было считать нельзя. Но наверху-то куда как холоднее, но и наверху в теплом пальто не должно быть особо холодно. А пальто в нем и в минут 30 замерзнуть было трудновато. Это светло-коричневое пальто он привез из Америки. Сам бы такое точно не купил. Но переводчик из Таркпредства, и, скорее всего, не только переводчик, оглядев Владимира Михайловича, высказал свое мнение: Вы уж извините, но вам, если вы не переоденетесь, тут ничего не продадут. А чем моя одежда хуже? Чем у Андрея Николаевича, мы в одном ателье, сейчас и вы, и он выглядите как чопорные британские клерки средней руки, а англичан здесь не любит, ему тоже ничего не продадут, точнее, какую-нибудь дрянь попытаются всучить, но мне на него и плевать, раз он руководитель делегации, то для местных он практически комиссар, а раз комиссар, то еврей, евреев же здесь я даже затруднюсь сказать, кто для местных бизнесменов более отвратителен, негр или еврей. Так что с ним авиаторы даже разговаривать скорее всего не станут, а вот с вами, вы же помощник, значит, скорее всего, специалист, а вот какой, вот вам нужно-нужно приодеться, и прежде всего по одежке смотрит, стоит с человеком дело иметь или нет, и по часам, но часы нужные я вам дам, а где нужную одежду купить можно недорого, а то, знаете ли, командировочные у нас, нужную одежду недорого не купить, но вы не волнуйтесь, «В торгпредстве есть средства на представительские расходы, так что мы сейчас заедем в один забавный магазинчик». Магазинчик был небольшим, но в нем Владимира Михайловича одели с ног до головы. Правда, когда переводчик расплачивался, у Владимира Михайловича случился небольшой шок, но когда они вышли из магазина и сели в машину, парень сказал, «Вот теперь вы выглядите как человек, себя уважающий, который знает». Чего он стоит и начальство которого ценит достаточно высоко, но это пальто, это кашемировое пальто, кстати и в вашей работе дома оно очень пригодится, вы же часто на самолетах летаете, а в нем и летом не жарко, и зимой не холодно, к тому же здесь нормально вас примут, если вы и летом в нем ходить будете, просто его тогда застегивать не нужно, да, поскольку счет превышает 1000 долларов, вы, как заместитель руководителя делегации, «Подпишите мне накладную». Я указал целью утраты необходимую подготовку к переговорам с владельцами авиазаводов. Пальто действительно было легким и очень теплым, так что в самолет Владимир Михайлович забирался без боязни окоченеть по дороге. А спустя полтора часа он из самолета спокойно вылез, хотя пилоты из кабины просто вывалились. Было видно, что они очень сильно замерзли. Так что к Алексею Ивановичу он приехал в хорошем расположении духа и, что тоже было немаловажным, Вовремя. Добрый уже вечер. Чаю хотите? Большего пока предложить не могу. Мне меньше, чем через полчаса выезжать, пора. Я ваш отчет получил и с ним согласен. Но я боюсь, что скажут, что вы просто пытаетесь опорочить машину конкурента, чтобы то есть вам придется мне сейчас более веские доводы изложить. Ну что же, я готов. Только мне давай голые факты. Сопли по столу размазывать некогда. Я, если будет нужно... Соплями в три слоя что угодно обмажу. Итак, почему мы не можем запустить производство машины в Казани? В знакомый кабинет Алексей Иванович входил в состояние абсолютно спокойном. У него появились очень веские доводы. Настолько веские, что опровергнуть их было просто невозможно. Конечно, у Андрея Николаевича были иные, к логике отношения не имеющие, аргументы. Но ситуация в стране была такой что логика должна была победить. И в своих ожиданиях он почти не ошибся. Итак, вы все же против запуска машины в производство на 124-м заводе? Я вообще против запуска машины в производстве на любом заводе. А объяснить, почему вы против, можете. Мне понадобится минут 5. У вас есть эти 5 минут. Начинайте. 103-я машина изначально была первым и, по словам Владимира Михайловича, неудачным вариантом изделия V-100. От него отказались, поскольку для истребителя компоновка получилась перетяжеленной. Но когда Туполеву закрыли тему ПБ-4 и дали задание по проектированию ФБ, по поручению товарища Петликова товарищ Низваль, проводивший компоновку и рассчитывающий развесовку машины, передал все наработки Туполеву, причем с подробным списком необходимых изменений в конструкции. Однако, по обыкновению, Товарищ Туполев чужие предложения проигнорировал и начал менять конструкцию по-своему. Результат машина стала тяжелее почти на полторы тонны. Скорость, кстати, Андрей Николаевич пообещал нереальные 750 километров, упала на почти 50 километров против даже исходного варианта несмотря на более мощные моторы. Островяного аэродрома вместо гарантированных двух тонн полезной нагрузки машина поднимает максимум 800 килограммов в то время как даже машина Владимира Михайловича спокойно взлетает с тонной. К тому же материалоимкость 103-го изделия в полтора раза превышает материала материалоимкость сотки, а трудозатраты больше уже в два с половиной раза. Поэтому запуск машины на 124-м заводе приведет к тому, что вместо трех пикировщиков будет производиться один, а два месяца, необходимых на подготовку производства, завод вообще самолетов давать не будет. Так, с этого следовало начинать, «Одного этого вполне достаточно». А вы говорите, что изначально машина проектировалась у товарища Петликова, а у него есть предложение по доведению машины до ума, есть. Правда Иосиф Фомич в настоящее время ведет доработки ТБ-7, но Владимир Михайлович говорит, что довести 103-ю машину до приемлемого состояния возможно менее чем за год даже без снятия всех прочих заданий из кб Вообще-то Петликов сказал что быстрее чем за полгода довести машину до рабочего качества не выйдет, но товарищ Шахурин не то, чтобы он был перестраховщиком, он просто понимал, что во время войны обстоятельства могут оказаться крайне неблагоприятными. Хорошо, пусть товарищ Туполев продолжает доводку своей машины, а работы по изделию 103 мы вернем товарищу Петликову, тем более что он, но какие-то средства он для этой работы потребует. Да, он сказал, что придется выстроить минимум три предсерийных машины для проведения испытаний. Это металл, моторы. Передайте ему, что если он машину доведет, то мы простим даже недовыпуск десяти серийных машин. Как у него дела на 22-м заводе? Производство разворачивается не так быстро, как хотелось бы, но оборудование приходит с некоторым отставанием. Тем не менее производство уже начинается с известной помощью 124-го завода. Куда временно направлено около 3000 рабочих с 22-го, феврале завод заработает в полную силу. Сейчас уже готовится к выпуску четвертая серия пикировщиков, ее передадут в войска до конца недели. А в феврале Владимир Михайлович уже обещает выдавать по 4 машины в сутки. Обещает, выдаст. Я слежу, лично у меня сомнений в этом нет. Товарищ Петликов может в ближайшее время прибыть в Москву, у меня есть к нему несколько вопросов. Он уже в Москве. «Правда, завтра утром он вернется в Казань. Пусть задержится на день. Завтра скажем, в час дня, я его буду ждать. Слушаюсь, товарищ Сталин, завтра в час он будет у вас». Нарком Шахурин вызвал конструктора Петликова столь внезапно по одной простой причине. Товарищ Сталин перенес встречу с ним с 19 на 12 января и для разговора с ним у Алексея Ивановича не хватало аргументации, а Петликов такую аргументацию мог предоставить. Он ведь даже самолеты свои проектировал с глубоким учетом возможностей авиазаводов и очень хорошо знал, на что способен почти каждый авиазавод. И еще он прекрасно разбирался в технологиях изготовления крылатых машин, что для Шахурина, в свете предстоящего разговора, было исключительно важно. Сам он все же был машиностроителем и в деталях разбирался в производстве авиамоторов. А вот в изготовлении самих самолетов его знаний было все же недостаточно, но ведь он не авиаконструктором работает, и не главным инженером авиазавода, а наркомом, а у наркома всегда найдется человек, в вопросе разбирающийся, собственно из-за этого Петликов и был отправлен в Казань, был отправлен с целью разобраться, а то, что его доклад потребовался на неделю раньше, было всего лишь сбоем планирования в непредсказуемых условиях войны. Но и здесь все же многое можно было предсказать, и требования Сталина о встрече с Владимиром Михайловичем не стало новой неожиданностью. «Владимир Михайлович, я понимаю, что у вас сейчас работа не в проворот, но нам, чтобы принять верное решение, необходима достоверная информация. Товарищ Шахурин дал нам информацию, скажем, производственную, а вы, как конструктор, дайте нам и информацию по применению ваших машин, в частности». Алексей Иванович сказал, и, как я понял, с ваших слов сказал, что машина товарищ Туполев сильно ухудшил характеристики вашего прототипа «Сотки». В чем конкретно и как, если вкратце мы этот прототип слегка перетяжили по сравнению с техническим заданием на истребитель, а использовать его при работе над пикировщиком не стали просто потому, что «Сотка» была уже детально проработана, что позволило нам подготовить серийное производство на год быстрее. Меня интересуют конкретные ухудшения. Мы использовали высокоскоростной профиль крыла, что для истребителя критически важно, но посадочные характеристики это несколько ухудшило. Товарищ Туполев в свойственной ему манере решил взять крыло иного, более толстого профиля, что дало падение скорости почти на 30 км в час, да еще увеличил длину и площадь крыла. Это облегчает посадку машины, но заметно ухудшает летные параметры. Падение скорости составило более 40 км, масса самолета выросла на полтонны. А еще не знаю, кто принимал решение, но четвертый член экипажа еще сильнее ухудшил параметры самолета. Чтобы оставить возможность штурману стрелять по верхней полусфере, Андрей Николаевич увеличил высоту передней кабины на почти 20 сантиметров, а это еще минус километров 10-15. Но ведь защита самолета в бою очень важна. Практика использования нашего пикировщика, П-2, что, у него же есть официальное обозначение, П-2, а ТБ-7 получит теперь обозначение П-8, впрочем, это мелочь, продолжайте, хм HM, спасибо, так вот, стрелок радист во время боя за верхней полусферой обычно вообще не следит, он следит только за нижней, поскольку штурман верх достаточно эффективно держит. Вверх стрелок обычно стрелял, если только штурман уже стрелять не мог по каким-то причинам. А лишние члены экипажа у Туполева, это еще плюс 300 кг к весу машины, да еще и скоростные характеристики резко снижаются. Насколько я помню, Иосиф Фомич предлагал кабину стрелка перенести вообще в хвост машины. Там и мертвых зон не возникает за стабилизаторами, и вся задняя полусфера доступна для пулеметов. Но, то есть, как я понимаю, у вас уже есть проработки для доведения машины до приемлемого состояния, есть предложения, но, товарищ, не зваль, эти предложения проработавший, сейчас занят работой с ТБ-75. Так что если подключить несколько других инженеров, нет, раньше середины лета мы машину к серийному производству не подготовим. А к середине лета, если в план будет поставлен август, справитесь, должны справиться. К тому же, особо замечу, по большому счету это будет серьезная доработка Пе-2, а не переделка 103-й машины, так что можно будет совершить перевод завода на выпуск новой модели без остановки производства, а, возможно, обе машины получится просто параллельно производить. Но чтобы точно уложиться в срок, было бы желательно взять на время несколько человек из группы товарища Архангельского и, возможно, у Яковлева. Думаю, в пределах сотни инженеров будет достаточно, это вопрос решаемый. А по поводу 103 машины, вы считаете, что их выпуск на 166 заводе нужно остановить? Я думаю, что уже заложенные машины стоит доделать. Все же в определенных условиях они будут иметь некоторые преимущества, ведь п 2 больше 1200 килограммов бомб пока поднять не может. А если поблизости есть бетонные аэродромы? Достаточно, я понял вашу точку зрения. Постановление о продолжении работ по вашему варианту машины мы подготовим не сегодня. Так завтра и вы можете уже приступать к работе. А по проблемам изделия 103 вы мне подготовьте обстоятельную докладную. Не срочно, а, скажем, через неделю-две. Успеете, сделаю, товарищ Сталин. Тогда я вас больше не задерживаю и жду вашу докладную. Тем же вечером товарищ Шахурин снова встретился со Сталиным. Товарищ Петликов считает, что выпуск уже заложенным пикировщиков туполева останавливать не стоит, но ведь затраты на их постройку по его словам, более чем вдвое выше, чем на машины самого Петликова. Не будет ли это пустой тратой средств? Тут я склонен согласиться с Владимиром Михайловичем, потому что более 90% затрат уже произведены, а заработная плата работникам завода можно считать, что это будут затраты на обучение новых рабочих. К тому же три десятка бомбардировщиков на фронте всякой лишними не будут, а все, что можно использовать для машин Петликова, Мы перенаправим в Иркутск, да и всегда остается вероятность, что инженеры Туполева все же устранят замеченные недостатки, а вы лично как считаете, устранят, не уверен. Я глубже ознакомился со списком необходимых доработок, и мне кажется, что вариант с развитием изделия 100 выглядит более перспективным, однако пока у нас нет достаточно отзывов с фронта о 103 й машине, так что... Хорошо, закрываем этот вопрос, вам следует издать приказ о прекращении серийного производства, с доработкой имеющегося задела, а если мне на вас начнут по этому поводу жаловаться, то вам об этом беспокоиться не стоит, и проработайте вопрос о временной передаче необходимых Петликову инженеров от Архангельского и Яковлева. И Ильюшина, Владимир Михайлович особо отметил, что Ильюшина грабить не следует. У него самого людей не хватает, а у Архангельского и Яковлева их избыток. У них нет сейчас настолько срочных проектов, к тому же товарищ Архангельский, по нашему мнению, Туполевым очень слабо задействован. И лично мне уже становится интересно, а в КБ товарища Петликова он не принесет ли больше пользы стране, я думаю, стоит это обсуждать уже после того, как товарищ Петликов закончит работу над новым пикировщиком. Я тоже так думаю пока, а теперь вы можете об этом подумать. На досуге, усмехнулся Сталин, ведь вы же хоть иногда от работы отдыхаете, и это правильно, добавил он, видя, как встрепенулся Шахурин, я тоже на горшке сида О посторонних вещах чаще размышляю. В Казань Владимир Михайлович летел в настроении совершенно прекрасном. Давно уже лилиемый в КБ проект серьезной переработки Пе-2 получил поддержку самого товарища Сталина. А доработки предстояли интересные. Два инженера КБ на основе электромеханизмов управления посадочными щитками разработали дистанционное управление пулеметом который теперь можно было поставить в хвосте и который в этом случае мог полностью защищать заднюю полусферу. А если при этом убрать стрелка, так как штурман теперь мог этим пулеметом управлять дистанционно, то это обеспечивало лишние две сотни килограммов экономии по весу. Просто раньше о такой доработке было и думать смешно, а теперь на завод химической посуды в Казани эвакуировалось несколько ленинградских инженеров с ГОМС, и с ними теперь можно было на законной основе договариваться о разработке нового перископического прицела для заднего пулемета. Старый, для нижнего, все равно на этом же заводе делался, так что с нужными людьми Владимир Михайлович уже познакомился и был уверен, что и с новой задачей они наверняка справятся, а уж новые моторы лишние две сотни сил позволят серьезно увеличить нагрузку на крыло, а, следовательно, Будет вполне возможно при минимальных изменениях конструкции поднять бомбовую нагрузку с нынешних 1200 килограммов до полутора, или даже до двух тонн. Правда, чтобы поднять машину с травяного аэродрома, придется и над шасси поколдовать прилично, но это всего лишь работа. Обычная работа авиаконструктора. Алексей Иванович тоже домой вечером ехал в состоянии некоторого умиротворения. Все же, как ни крути, планы, очень непростые планы выполняли лишь авиазаводы, выпускающие машины товарища Петликова, и этому было очень простое объяснение. Нарком авиационной промышленности, по должности вынужденный влезать в самые мелкие детали производства, знал, что Петликов свои машины создает не только для достижения рекордных показателей, но и с глубоким учетом возможностей промышленности. Ну да, для этих самолетов приходилось и буквально новые отрасли этой самой промышленности создавать, но Владимир Михайлович и этот момент учитывал, очень тщательно учитывал. Те же перископические прицелы были разработаны так, что изготавливать их было можно хоть на фабрике по производству стеклопосуды. То есть на бутылочной фабрике они получались бы очень дорогими, но если стекольщики тоже мозгами пошевелят. На Казанском заводе химической посуды пошевелили, и теперь эти прицелы они в достаточных количествах делали и для машин Петликова, и, возможно, для Туполевских. А почему Андрей Николаевич не захотел их использовать? Ну не захотел, и, похоже, получил за самоуправство. КБ завода 166 особым приказом ХКО переводилось на вторую категорию снабжения. А сам завод, пока еще так и не запущенный на полную мощность, будет, скорее всего, передано туполева какому-нибудь более шустрому конструктору. Шустрому в плане скорости и качества производства самолетов. Иосиф Виссарионович... Как Алексей Иванович своими глазами увидеть успел, буквально в бешенство пришел, узнав, что завод, по сути дела, созданный из двух очень немаленьких эвакуированных в Омск старых и весьма мощных авиазаводов, за 42 год планировал произвести меньше сотни машин, ну да, тех самых 103-х, но количество. Еще Нарком Шахурин подумал, что самым хорошим вариантом будет передача завода конструктору Яковлеву. Александр Сергеевич был, конечно, Тем еще балаболом, однако в Новосибирске он уже наладил выпуск до десятка своих самолетов в сутки, а в разговоре с Алексеем Ивановичем, нарком специально к нему днем заехал, пообещал, всего лишь мельком ознакомившись с производственными мощностями, и в Омске постольку уже выпускать уже через пару месяцев, и ведь будет выпускать если ему моторов хватит, но о том, чтобы моторов было в достатке, Нарком позаботиться за то не придется лишний раз выслушивать обвинения в плохой работе от товарища Сталина. Сам Андрей Николаевич узнал о резком изменении своего статуса в когорте авиаконструкторов лишь вечером 19 января, когда на заводской аэродром тяжело плюхнулись два Дугласа, в которых прибыл товарищ Яковлев с большой группой инженеров принимать завод, и который привез с собой копию постановления ХКО даже копию с подписью самого товарища Сталина, так что суетиться и кричать обездолили явно не стоило. Хуже всего было то, что возглавляемому Туполевым КБ оставили лишь один проект по доработке 103-й машины, а средств на эту доработку выделили столь мало, что было вообще непонятно, как эту работу выполнять. К тому же в постановлении указывалось, что вся группа Александра Александровича Архангельского отзывается в Москву для выполнения срочной задачи, причем не указывалось, для какой именно. Так Андрей Николаевич узнал, что его кто-то сместил с позиции патриарха советской авиации, а вот кто именно это сделал, было пока непонятно. И, главное, непонятно, зачем это было сделано, ведь он мог столько пользы принести стране. А теперь ему приходилось с небольшой группой конструкторов доводить машину, которая, по мнению Андрея Николаевича, и без доводки была лучшим пикирующим бомбардировщиком. Ее, конечно, Можно было сделать еще более лучший, однако людей, с конструкцией машины знакомых, осталось очень немного. Если бы получилось вытащить от петликова тех, кто когда-то эту машину спроектировал, но, понятно, теперь придется как-то обходиться своими силами. Андрей Николаевич открыл прилагаемый к постановлению перечень необходимых доработок изделия 103, и тихо застонал. С первого взгляда было понятно что проще машину перепроектировать заново. Впрочем, экспериментальную базу на заводе ему оставили, ресурсов на доводку машины выделено достаточно, сроки интересно. Товарищ Шахурин считает, что товарищ Туполев вообще господь бог. За полгода не то что перепроектировать машину, даже мелкие доработки в приложении перечисленные вряд ли произвести возможно. Так что машину нужно доводить постепенно. И что там первым в списке доработок указано. Бабочки – существа мелкие, однако красивые и иногда довольно полезные. Те же крапивницы летают, украшая своими яркими красками луга и поляны, а заодно сдерживают рост крапивы, пожирая эту самую крапиву чуть ли не быстрее, чем коровы Тимофеев кухрункают. В принципе, от крапивы тоже определенная польза есть, но куда как лучше, если на огороде растет не она, а картошка с капустой или огурцы с морковками. Поэтому мужик на огороде и то, что бабочки не пожрали, тщательно выпалывает, принося тем самым пользу себе и всему советскому народу. А еще, оказывается, крапивницы взмахами своих крылышек могут и другие сорняки пропалывать, а за дна и полезную порос изберегать. Вот махнула одна такая. И товарищ Петликов Владимир Михайлович не разбился возле Казанского аэродрома, а в результате товарищ Шахурин заинтересовался и таким, не самым первостепенным, вопросом, как кто конкретно в столь тяжелую для страны минуту решил вместо уже принятого на вооружение самолета ставить на производство машину, даже не прошедшую еще испытаний в Лии. А товарищ Сталин успел товарищу Петликову задать вопрос о том, кто же персонально проектировал самолеты, на которых красуются буквочки «Ант». Правда, вопрос о том, почему они там красуются, он товарищу Петлякову задавать не стал, потому что, понятное дело, это в компетенцию авиаконструктора не входило. Однако в стране были и вполне компетентные товарищи, которые, правда, пока занимались более важными делами. Но если окажется, что буквочки эти мешают армии воевать, то вопрос может стать уже очень важным и тогда компетентным товарищам придется поработать сверхурочно. Может быть, но пока нужно понять, действительно ли они мешают. Глава 2. Нарком к конструктору Туполеву относился несколько неприязненно, и причин тому было несколько. А Алексей Иванович к Андрею Николаевичу вообще относился с не очень хорошо скрываемым презрением, и не классовым презрением, как сын простого мужика с потомственному дворянину. Тот же Поликарпов был вообще сыном епископа Клинского, а Николая Николаевича товарищ Шахурин очень уважал и как конструктора, и как человека. Нет, причины неприязни и презрения были иные. Прежде всего, Алексей Иванович был искренне убежден, что действия Андрея Николаевича во время командировки в США были откровенным саботажем задания партии и правительства и, в значительной степени, экономической диверсией все же отдать 350 тысяч долларов какому-то приятелю юности за лицензию на самолет, устаревший еще лет 10 назад, иным словом и назвать было нельзя. Второй причиной было то, что ко всем авиационным конструкторам Андрей Николаевич относился откровенно по-хамски, считая, что они сами, без его полезных советов, ничего приличного сконструировать не могут, да и вообще он к людям относился совершенно безобразным образом. А третьей причиной такого отношения Шахурина к Туполеву было то, что сам Туполев всегда врал о том, какими будут создаваемые им самолеты, безбожно завышая летные характеристики разрабатываемых машин и существенно занижая их ожидаемую стоимость. Собственно, невыполнение обещаний, данных Туполевым, Стало одной из причин снятия с поста наркома Михаила Кагановича. Андрей Николаевич как-то всегда умудрялся свои неудачи вешать на начальство и подчиненных. А раз уж сейчас у него это не получилось, то, в том числе и чтобы в очередной раз не подставиться под гнев товарища Сталина, Алексей Иванович предоставил Иосифу Виссарионовичу и свой отчет о проделанной работе. О работе КБ товарища Туполева отчет Шахурина не содержал никаких оценок. Это был просто перечень разработанных в КБ Туполева машин, с подробным указанием, кто из конструкторов отвечал за отдельные детали самолетов и за конструкцию в целом. Откровенно говоря, отчет это удивило и самого Шахурина, но он его всего лишь бегло проглядел, не вникая в детали, а Иосиф Виссарионович одну такую деталь заметил и поинтересовался. Вот тут написано самолет по параметрам скорости, маневренности, потолка и простоты управления превзошел требования увс заметно превосходит и пять при более низкой цене есть несколько незначительных замечаний устранять замечания и продолжать испытания уфс считает нецелесообразным это почему так честно говоря я не знаю это же так давно было я в то время с авиацией вообще никак связан не был ну хорошо я найду тех кто мне это объяснит недовольно пробурчал сталин и продолжил чтение а закончив он снова поднял глаза на наркома то есть вы хотите сказать что товарищ Туполев к проектированию всех этих машин отношения не имеет. Как-то недобро спросил он. Ну почему, название всем этим машинам, Ант, Андрей Николаевич лично дал. И я не хочу этого сказать, но приходится. Да, все машины марки Ант разработаны другими конструкторами. Начиная с Ант-1 конструкции товарища Сухого, причем Ант-1, вообще дипломный проект Павла Осиповича, а, хотя Туполев и числился у него руководителем дипломного проекта, Товарищ Сухой построил свой самолет под руководством товарища Путилова. Что же до остальных машин, то товарищ Туполев несомненно руководил их разработкой, однако никогда не указывал, кто конкретно машину собственно разрабатывал. Стеснялся, наверное ведь та же 103-я, если бы товарищ Бартини не пересчитал крыло, то самолет даже в воздух выпускать было бы преступлением. В рабочих документах ОК-39 отмечено, что то, которое спроектировала группа Туполева, было рассчитано на пятикратную перегрузку и при слишком резком выходе из пикирования оно бы просто отвалилось. Но это уже мое личное замечание, Роберт Людвигович Андреем Николаевичем даже не упомянут в перечне инженеров над машиной работавших, а ведь он не мог не знать, что все ему упомянутые получат амнистию. Но товарищ Бартини отказался работать с Туполевым, и Андрей Николаевич ему это не простил. «Товарищ Шахурин, а вы не боитесь мне все это рассказывать?» Ведь другие товарищи могут иметь иной взгляд на происходившие, и если выяснится, что вы что-то перевроизложили неверно, и вообще все это выглядит так, как будто вы пытаетесь очернить товарища Туполева. Моя работа обеспечивать фронт самолетами. За прошедшие с нашей предыдущей встречи две недели 166-й завод под руководством Туполева выдал две машины, и обе без моторов, потому что эти самолеты не могут летать на имеющихся моторах а форсированная версия хорошо, если коси не появится, а 22-й завод за это время передал в войска уже 48 полностью готовых машин, и разве я рассказал вам что-то новое, орден товарищу Сухому разве я за И-4 4 и, и 14 давал, Петлякову ордена еще за Ант-25 кто присуждал, Месищеву отдельное КБ кто ладно, в создании этого КБ я поучаствовал, но вы же все, что я написал, и раньше знали, я лишь все это вместе собрал. Ну хорошо, хорошо, в этом вы, вероятно, и правы. Насчет товарища Бартини он сейчас у Томашевича в группе работает, в общем, мы подумаем, хорошие конструкторы нам, безусловно, нужны. А насчет нового, я, например, про участие товарища Бартини в работе над 103-й машиной не знал. Алексей Иванович Шахурин был хорошим наркомом, и как нарком прекрасно понимал, сколь важна руководящая работа. Сам он в конструировании самолетов разбирался слабо. По образованию он был машиностроителем и лучше понимал проблемы моторостроения, но как организатор авиастроения он был весьма неплох, и роль Туполева приуменьшать не собирался. Но не собирался и недостатки туполевского способа управления прикрывать, а эти способы ему категорически не нравились. В особенности ему не нравилось то, что Андрей Николаевич всегда старался подставить конкурентов которые могли выдать машины, превосходящие Туполевские, в том числе и выдавая руководству совершенно нереальные параметры своих будущих машин. А вранье Алексей Иванович не терпел, в свое время в основном за вранье он чуть ли не половину руководства Ярославской областью под суд отправил, за вранье и за воровство, что для него было в принципе равнозначно. Из той же 103 й машиной товарищ Месищев разработал свой бомбардировщик, превосходящий машину Туполева по всем параметрам кроме цены, а Андрей Николаевич в докладе Сталину наврал, что у его машины дальности скорость больше, а цена чуть ли не вдвое ниже, и ведь выцыганил постановление о запуске своей машины в производство, хотя и ограниченной серией, а получив в распоряжении 166-й завод, в состав которого был эвакуированный завод товарища Мясищева, по сути дела не дал Владимиру Михайловичу свою машину достроить. Ну теперь-то он Мясищеву в этом не помешает. Был тут, правда, один тонкий момент. Владимир Михайлович свою машину разработал под швейцовский мотор М71, который пока производился лишь в единичных экземплярах, но это уже дело Наркома мотор в массовую серию запустить. К тому же этот мотор и Яковлев просит, и Поликарпов. А что нужно, чтобы двигатель в серию пошел? Это Алексей Иванович понимал прекрасно, как понимал и то, что за запуск двигателя в серию его, скорее всего, по головке не погладит, но параметры, показанные Поликарповским И-185, на текущий год не мог перекрыть ни один истребитель фашистов. Так что легкие, или даже тяжелые, подзатылины от товарища Сталина товарищ шахурин вытерпеть был вполне готов. А если учесть возможность запуска в серию нового штурмовика Павла Осиповича, по всем параметрам сильно превосходящего ИЛ-2, то после ожидаемой головомойки можно было и о второй звезде героя соцтруда помечтать. Аркадий Дмитриевич Швецов к приезду в Молотов наркома был не готов совершенно. Да и чего бы наркому сюда приезжать. Завод план перевыполнял, в КБ тоже все шло довольно неплохо. Вон М-82 для постоянной работы на форсированном режиме почти довели до госиспытаний а у М-62 моторесурс довели до 300 часов. Так что вмешательство наркома в работу завода ИКБ вроде и не требовалось. Но это если изнутри завода смотреть, а вот как все это выглядело снаружи. Алексей Иванович сразу по приезде пригласил к себе главного конструктора завода Швецова, директора завода Германа Васильевича Кожевникова и его первого зама Анатолия Григорьевича Солдатова. И, без лишних предисловий, всех их озадачил простым вопросом. Стране нужны моторы М-71, я подозреваю, что для начала штук по 500 в месяц. Но это только для новых самолетов, а когда моторы на них ресурс выработают, истребители и бомбардировщики, решил уточнить Герман Васильевич, тогда на замену выработанных моторов потребуется процентов 10 от выпуска. Я, конечно, не хочу выглядеть пессимистом, но у нас уже испытан мотор М71Ф, способный проработать 50 часов на мощности в 2000 сил, и даже есть один экспериментальный со 100-часовым моторесурсом, но он на 90 килограммов тяжелее, заметил Шевцов. Мне пока и 50-часового хватит, пока от вас я хочу получить полный список того, что заводу необходимо для того, чтобы выдавать по 5 сотен этих моторов в месяц без сокращения, без существенного сокращения производства остальных моторов. Сколько времени потребуется для составления этого списка, а когда нужно начать массовое производство? Вчера, так когда, я через неделю буду в Москве, привезу вам согласованный список», сказал до того молча сидевший в кабинете Анатолий Григорьевич. «Только я абсолютно не уверен, что мы сможем эти моторы выпускать без сокращения прочих производств. Я даже не уверен» что мы вообще столько этих моторов в состоянии выпускать. Именно поэтому я и прошу список всего необходимого. Нужно постараться, и стараться будете и вы, и наркомат. Второй вопрос попроще. Когда вы сможете изготовить хотя бы десяток моторов? Десяток? Как-то машинально не то переспросил, не то просто переваривая вопрос отозвался Аркадий Дмитриевич. Десяток мы через неделю отгрузить сможем. Точнее, через две недели отгрузим 8 штук, у нас в заделе столько двигателей имеется, а следующие мы сейчас в состоянии изготавливать примерно по 2-3 двигателя в неделю, точнее, цикл производства составляет 2 недели, так что, я понял, запускайте это производство, а вас Алексей Иванович повернулся к Солдатову, я жду через неделю у себя, с обещанным списком. Павел Осипович Сухой встретился с Алексеем Ивановичем в тот же день после обеда, и ним разговор у наркома был еще более кратким. Товарищ Сухой, мне в наркомате весьма впечатлены результатами испытаний вашего штурмовика, но ВВС крайне недовольна тем, что машина у вас одноместная. Работа штурмовиков Ильюшина показывает, что без бард-стрелка штурмовик крайне уязвим на поле боя. Сколько времени вам потребуется, чтобы сделать двухместный вариант машины? Алексей Иванович, вы же сами понимаете что так просто ответить на ваш вопрос невозможно. Меня интересуют пока ориентировочные сроки. Месяц, год, если очень ориентировочно, то от трех месяцев до полугода. Наркомат такие сроки устраивают. Вот вам приказ, запускайте производство установочной партии в 10 машин, причем крайне желательно получить их в двухместном варианте. Подчеркиваю, желательно. Я понял, а с моторами? Моторный завод через две недели выдаст вам первые 8 Затем они обещают еще по паре в неделю для начала. Сейчас у нас март наступил, так что в начале июня было бы неплохо передать установочную партию на войсковые испытания. А испытания в ней ВВС ведь только начались. Это, работа не ВВС, а работа наркомата как раз и заключается в том, чтобы их работы обеспечить. Да, сами понимаете что подготовленных пилотов для машины в ВВС практически не будет. На заводе лишь четверо летчиков-испытателей. Когда ожидается первая машина, я договорюсь с ВВС, чтобы прислали пару десятков достаточно опытных товарищей. Первая, первая будет готова к началу апреля. Она уже в работе. Вот и хорошо. И еще, Павел Осипович, начинайте готовить завод к серийному выпуску этих машин. Список необходимого пришлите мне курьером, как только с ним определитесь. Павел Осипович визиту наркома очень обрадовался, единственная его машина, выпускавшаяся массовой серией, с производства снималась, по причинам совершенно понятным, но исключительно обидным. В Москве и в Молотре всего лишь достраивались самолеты из вывезенных из Харькова заготовок, и если Харьковский авиазавод эвакуировали целиком, то несколько мелких, производивших необходимые для самолета приборы и отдельные части – при эвакуации разобрали на запчасти других производств и теперь это было просто негде взять. Так что получалось, что самолетов сухого в производстве не оставалось, а тут в серию пойдет новая машина. Что же до переработки ее в двухместный вариант, то тут Павел Осипович в разговоре с наркомом немного слукавил. В УВС был небольшой отдел, рассылавший по КБ предложения по улучшению, а на самом деле, замечания, высказываемые боевыми летчиками, и в замечаниях, Например, особо отмечалось, что даже Су-2 превосходит ИЛ-2 по защищенности именно потому, что заднюю полусферу прикрывает штурман с пулеметом, так что и для Су-6 все проработки были уже проведены. Пока что в чертежах, но в принципе и в производстве двухместный вариант запускался не сложнее одноместного, а три месяца товарищ Сухой заложил не на доработку, а именно что на подготовку серийного производства. Но Павел Осипович знал что нарком в производстве именно самолетов пока плавает, и объяснять ему маловажные детали он просто счет пока излишним. Впрочем, товарищ Шахурин сейчас в детали лезть и не собирался. Конструкторам он все же доверял, хотя и не всем, и действовал на основании того, что конструктора и заводские инженеры ему сообщали. Естественно, переосмысливая поступающую информацию на своем, более глобальном уровне, и иногда его действия внизу понимания не встречали. Откровенно говоря, в действиях Алексея Ивановича явно просматривалась его неприязнь к отдельным авиаконструкторам, но не личная, а производственная. Попытка Туполева захватить 22-й завод в ущерб выпуску машин Петликова, столь необходимых фронту, его буквально из себя выводила. Но, положа руку на сердце, многие конструкторы при возможности сделали бы так же, но многие и не сделали бы тот же Петликов, или Сухой, или Месищев, Таким было важнее сделать все возможное для общей победы, и они просто не рассматривали конкурентов как противников. А зря, но раз они сами не могут успешно биться за место под солнцем, то наркомат им поможет, в том числе и не самыми очевидными, хотя и на редкость действенными способами. Своего первого заместителя Алексей Иванович причислял к первой категории конструкторов, хотя не мог не признавать, что не мог не признавать, что он все же и результат дает, не самый лучший результат, но его-то истребители больше других на фронт шли, пока шли, и уважение товарищ Яковлев за это заслуживал, а за то, что старался как можно подгрести под себя, жадность это плохо, но если жадность эту направить в правильное русло, к концу марта Александр Сергеевич в Омске окончательно затолкал в дальний угол команду Туполева, расставил на заводе действительно опытные кадры управленцев, убрав назначенцев Туполева, Андрея Николаевича Яковлев тоже очень не любил, но по сугубо экономическим причинам. Туполев отъедал так нужные Яковлеву моторы, и даже приготовился к налаживанию на заводе производства своих истребителей. Но как приготовился, так и отготовился. Совершенно внезапно оказалось, что моторов для этих истребителей нет и в обозримом будущем не будет. Казань большую часть моторов отправляла петликову для его пешек. В Уфе переезжающий туда Рыбинский завод пока выпущенные моторы поштучно считал, так что делать больше истребителей было просто ни с чем. Даже Новосибирский авиазавод был вынужден работать в полсилы, но Уфа-Новосибирск моторами к началу мая все же в основном обеспечить сможет, а вот Омск точно нет, и мощный авиазавод простаивал. Шахурин к Сталину по мелочам не обращался, знал, что Иосиф Виссарионович это очень не любил, но такая нелюбовь предоставляла ему неплохую возможность для определенных маневров. И 166-й завод был переориентирован на выпуск совсем других машин, тихо и незаметно переориентирован. Почти в полном составе КБ Поликарпова теперь сидела в Омске, готовя производство И-185, а половина инженеров Мясищева там же готовила выпуск ДВБ-102 получившего теперь название М2, замнаркома ожидания своего начальника не обманул. В самом начале мая товарища Алексея Ивановича вызвал к себе товарищ Иосиф Виссарионович. «Товарищ Шахурин, тут на вас жалуется ваш первый заместитель, говорит, что вы моторы в нужном количестве не поставляете, от чего страдает выпуск истребителей, поскольку я вообще не сомневался в том, что товарищ Яковлев побежит к вам жаловаться». Я подготовил соответствующий отчет. Отчет – это хорошо, это даже замечательно, а как быть с моторами? Я не хочу сказать, что товарищ Яковлев искажает действительное положение дел, но он несколько опаздывает со своими жалобами. Моторный завод в Уфе уже выпускает свыше 30 моторов в сутки, в Рыбинске производство моторов тоже возобновляется весьма быстрыми темпами». Так что у товарища Яковлева недостатка в двигателях уже нет. Он просто не учитывает того печального факта, что из Уфы сейчас эшелон до Новосибирска идет заметно больше недели. Он учитывает, а речь идет о практически простаивающем 166-м заводе, где можно было бы выпускать истребителей не меньше, чем в Новосибирске. Александр Сергеевич – замечательный авиаконструктор, но, откровенно говоря, Он все же больше авиаконструктор, чем заместитель наркома. Я имею в виду, что он не очень хорошо разбирается в производстве авиадвигателей. А вы, как я понимаю, разбираетесь. Работа у меня такая. Так вот, нарастить выпуск моторов водяного охлаждения мы сейчас просто не в состоянии, поскольку все профильные заводы, способные такие моторы изготавливать, и без того перегружены. А вот с моторами воздушного охлаждения у нас не просто хорошо, а даже отлично – Более того, таких моторов у нас просто избыток. Авиастроители не могут использовать столько моторов, сколько завода их в состоянии произвести. Авиаконструкторы, как мне говорили, такие моторы не очень любят. У них лобовое сопротивление. Некоторые не любят, а некоторые наоборот, лишь о них и мечтают. Что-то я о таком не слышал. Слышали, просто особого внимания не обращали. А я, по должности, внимание обращать был обязан и обратил. Сейчас Молотовский завод уже начал среднесерийный выпуск мотора М-71. Что-то вспоминаю, там были какие-то проблемы с доводкой. И, если я не путаю, их было решено не запускать в серийное производство, поскольку самолетов под него просто нет. Самолетов нет, потому что мотора не было. А теперь, когда мотор появился, на него сразу очередь выстроилась. На 166 м заводе уже приступают к производству И-185 который по результатам испытаний в ней ВВС признан как превосходящий любые германские машины, и любые отечественные тоже. По заключению ней ВВС наши потери летного состава на этих машинах сократятся минимум в пятеро по сравнению с потерями пилотов, летающих на машинах товарища Яковлева. Это интересно, мне никто не докладывал. Потому что первая установочная партия этих истребителей будет передана на войсковые испытания только 15 мая. Летчики уже на заводе проходят переобучение, и, кстати, их отзывы о машине довольно интересные. Они утверждают, что пилот С-16 на И-185 может просто пересаживаться, и через пару часов он машину полностью освоит. А сейчас на И-16 еще довольно много летчиков летает, и, замечу, те пока выжил настоящие асы так что с новой машиной они быстро покажут фашисту где раки зимуют сколько этих машин сможет выпускать завод пока выпуск ограничен только числом доступных моторов а завод в молотве их сейчас делает по три в сутки к концу месяца производства они скоро и всего удвоит этого мало безусловно поэтому даже то что они успели сделать заслуживает высоких наград по моему мнению Товарищ Кожевников Орден точно заслужил, вы, я думаю, и представление подготовили, конечно, но я не закончил с моторами воздушного охлаждения, штурмовик товарища Сухого, по оценке не ВВС на голову превосходящий по всем параметрам ИЛ-2, также готовится к производству, и установочная партия в 10 машин будет также готова к концу месяца, а 4 машины уже работают на фронте и... Продолжайте. За 8 суток машины произвели 42 боевых вылета, не понеся никаких потерь, а работавшие с ними 20 ильюшинских машин потеряли почти половину состава. Тут, в отчете, есть очень интересная деталь. В штурмовках, где первым эшелоном шли машины сухого, машины во втором эшелоне потерь как правило не имели. Первые машины такую панику наводили у врага что на ИЛ он уже внимания не обращал. Ваши предложения по награждению товарища Сухого, думаю, рановато. Вот когда запустит серию, я тогда представление и принесу. Что-то еще. Там же, на 166-м, готовится к выпуску Месищевский М2 с моторами М71Ф. По цене не превышает ЕР-2, но может нести почти 4 тонны бомб более чем на 2000 километров. На высоте свыше 11 тысяч метров, то есть его ни один немецкий истребитель достать не может. Дальность и грузоподъемность у него, конечно, поменьше чем у Пе-8, но и цена да и в производстве он гораздо технологичнее. И тогда уж последнее о моторах Швецова. Товарищ Петликов хочет эти моторы и на Пе-8 попробовать. Если у него все получится, то Пе-8 сможет нести до 8 тонн бомб и тоже летать выше 11 километров. Работы. По согласованию с наркоматом, уже начались бабочки, существа непредсказуемые, маленькие, слабенькие, но махнет такая бабочка крылышком где-то в джунглях Амазонки, и могучий тайфун накрывает Техас, но у бабочки крылья маленькие, а если взять что-то с крыльями побольше, 15 мая приказом по наркомату авиастроения был сформирован опытный полк фронтовой авиации, подчиняющийся исключительно наркомату потому что он был сформирован исключительно для проверки качества новых самолетов в боевых условиях, а назначение полка определило и его очень необычную структуру. В нем насчитывались две истребительных эскадрильи, в каждой по 12 новеньких истребителей плюс один истребитель командира полка, и одна штурмовая, 10 Су-6. Строго формально, и в соответствии с приказом, подписанным лично товарищем Сталиным, задачей полка было прилететь на фронт, навалять фрицам и улететь обратно для анализа результатов боев. Ну прилетели, даже наваляли, недалеко слетали, в район Бжатска. Результат двухдневного опыта всех порадовал. Слетали без потерь, а вот немцам пришлось не особо сладко. Только подтвержденными их потери составили за два дня полтора десятка самолетов, а штурмовики сожгли 4 танка и чуть ли не полсотни автомобилей. А когда все машины были расставлены вдоль взлетной полосы аэродрома в Монино, Иосиф Виссарионович позвонил товарищу Шахурину. Алексей Иванович, это обращение наркома сразу же насторожило. Обычно Сталин всем обращался по фамилии. Как вы, вероятно, знаете, у нас на Южном фронте возникли серьезные проблемы. Я знаю, что в вашем опытном полку в основном заводские испытатели и несколько прикомандированных на переобучение, поэтому вопрос у меня простой. Вы когда этот полк сможете отправить на фронт, под воронежем дела крайне плохи, а про то... Что ваши летчики под Гжатском натворили, уже легенды рассказывают. И второй вопрос, сколько из 185 вы сможете поставить войскам за ближайшую неделю. Глава 3. Моторные заводы работали круглосуточно, и количество моторов, авиаторами неиспользуемых, становилось воистину критическим. Их просто было некуда складывать, то есть некуда было складывать моторы воздушного охлаждения. Поскольку в СССР больше 40% производимых авиамоторов именно воздушниками и были, а большинство конструкторов их не любило, главным образом из-за того, что они создавали слишком большое сопротивление воздуху. Однако и мощность новых моторов была гораздо выше, так что выгнанный товарищем Лавочкиным авиаконструктор Гудков то ли из-за обиды. То ли проявив истинную государственную мудрость поставил на разработанный им когда-то самолет мотор Швецова М-82, очень удачно поставил, ему повезло в этой работе больше, чем другому выгнанному из КБ Лавочкиным товарищу Горбунову, самолет успел пройти испытания, показав очень неплохие результаты, и был запущен в производство на заводе 166, откровенно говоря, самолет сильно проигрывал машине товарища Поликарпова, но, Будучи цельнодеревянной машиной, он сильно выигрывал и в цене, и в технологичности. То есть про технологичность несколько неверно было так говорить, просто качество подготовки рабочих требовалось гораздо более низким, и набрать персонал Гудковского сектора завода оказалось весьма просто. Семен Лавочкин в конце мая тоже выкатил свою версию ЛАК с этим же мотором, но он опоздал. Машина ГУ-82 приказом ХКО была принята на вооружение, сразу после предварительного анализа результатов битвы под Бжацком. Одна из двух истребительных эскадрилий опытного полка как раз на этих самолетах и летала. Михаил Иванович Гудков считал, что ему в жизни действительно повезло. На складах моторных заводов лежало без использования несколько тысяч нужных ему моторов. Так что уже к концу мая Омский авиазавод ежесуточно выпускал больше десятка новеньких истребителей, немедленно прозванных в народе «гудками». Правда Михаил Иванович даже не подозревал, что товарищ Шахурин выделил ему завод по одной простой причине. Простаивающий завод очень нервировал товарища Сталина, а другого готового к производству самолета, для которого имелся запас моторов, просто не было. А раз ВВС самолетом Гудкова оказалась довольны, то вот его-то в серию и запустим, чтобы завод не простаивал и чтобы склады никому не нужными моторами не затаривались. В производстве же самолет оказался несложным, моторов на складах были тысячи, так что гудки уже с середины мая с завода выходили по десятку в день, а машин Поликарпова с завода выходило пока лишь по три машины в сутки. Для них с моторами было не так весело, то есть Молотовский моторный уже собирал по пять моторов, но моторы эти и товарищу Сухому требовались, и товарищу Месищеву. Алексей Иванович Шахурин в отношении моторов иллюзий не испытывал, но и не тревожился по этому поводу особо. Выпуск М-71 увеличивался практически ежедневно, причем действительно без снижения производства остальных двигателей, и с жидкостными моторами ситуация быстро исправлялась, однако самолет состоит вовсе не из одного мотора, и даже не из мотора и фюзеляжа с крыльями. В самолет, чтобы он летал, столько всякого понапихано, и ведь каждую мелочь, прежде чем в самолет ее впихнуть, Требовалось где-то сделать, например, радиостанцию. Так в наркомате у товарища Шахурина появился молодой радиолюбитель Вячеслав Вишняков. То есть он и радиопрофессионалом тоже был, по образованию, а радиолюбителем, для души. Проектировал любительские радиостанции и сам же на них работал. В смысле, до войны, когда еще в институте учился. А когда война началась, он попытался было на фронт пойти, но его в армию не взяли из-за сильной близорукости. А вот на завод, причем на ГАЗ-1, взяли, причем еще до войны взяли, сразу после окончания института, но там ему долго проработать не удалось. Когда завод эвакуировали в Куйбышев, его туда просто не перевели. И действительно, кому нужен инженер? занимающийся наладкой самолетных радиостанций, если этих радиостанций вообще нет. Слава Вишняков из Москвы никуда уезжать не собирался и устроился в службу оповещения о воздушных тревогах. Там все же специалисты по радио были нужны. То есть нужны были специалисты, способные правильно подключить сигнальные провода к уличным сиренам. Работа тоже нужная, но по сравнению с работой на авиазаводе совершенно неинтересная. Но на авиазаводах-то радиостанций не было. В январе Вячеслав Вишняков, одев свой лучший, а честно говоря, вообще единственный, костюм пришел в наркомат авиастроения, без особых проблем пришел. Когда первый завод эвакуировали, у него просто забыли пропуск заводской забрать, или не забыли, кому может понадобиться пропуск на несуществующий завод. Оказывается, кое-кому он очень даже может пригодиться. В наркомате Слава просто пришел к кабинету наркома и доложил секретарю, что он принес схемы и описание технологий новой самолетной радиостанции.